Глава четвертая По бесконечным мраморным ступеням Дзяо Тай поднимался на террасу четвертого этажа. Доктор Лю, который был на ногах с раннего утра, уныло следовал за ним. Судье Ди сидел за столом, склонившись над большой картой. Рядом стоял Дао Гань с кипой бумаг в руках. Дзяо оповестил о своем появлении... А доктор опустился на колени на верхней лестничной площадке. Оказывается, это кричала уличная певичка господина этот человек утверждает, что она к нему приставала, объявил Дзяотай. Это тот самый доктор Лю, которого вы хотели видеть. «Судья бросил беглый взгляд на колено преклоненного человека. Где эта женщина? Она скрылась, господин. Все ясно». Откинувшись на спинку стула, судья бросил доктору. «Можете подняться с колен». Лю торопливо встал и прошел на террасу. Перед столом судьи он отвесил низкий поклон, почтительно сложив руки в широких рукавах своего широкого халата. Некоторое время судья, медленно поглаживая бороду, молча рассматривал его, после чего спросил «Что же там произошло, доктор?» Я направлялся к пациенту, мой повелитель. В руках у меня был ящик с порошками и снадобьями С этими словами Лю достал красную коробочку и протянул ее судье. Когда я повернул за угол, то заметил, что двое в черном, типичные трупоносы, пристают к женщине. После того, как я прогнал этих негодяев женщина, попыталась меня соблазнить. Она оказалась обычной проституткой. Вместо того, чтобы меня отблагодарить, Она решила завлечь меня в свои сети, мой повелитель. Когда же я потребовал оставить меня в покое, она вцепилась в рукав и не отпускала. Мне пришлось ее оттолкнуть, и тогда она закричала. Разумеется, она решила разыграть сцену, чтобы выманить у меня деньги, но, к счастью, тут появился ваш офицер, и она сочла за лучшее скрыться». Дзяо уже открыл рот, собираясь возразить, но судья Ди покачал головой и вежливо обратился к Лю. «Я намеревался пригласить вас к себе, доктор, чтобы расспросить о кончине торговца Мэя, которая наступила прошлой ночью. Мне стало известно, что вы при этом присутствовали». Лю уныло покачал головой. Нет, мой повелитель, я вовсе не был очевидцем этого несчастного случая, ужасная утрата не только для, но судебный врач утверждает, что вы там были. Резко оборвал его судья Ди. «Я действительно был в особняке Мэя, ваше превосходительство, точнее, в его западном крыле. Несчастье же произошло в другом конце, в восточном крыле. Расскажите мне все подробно. Слушаюсь, мой повелитель. Господин Мэй...» пригласил меня к себе ранним вечером часов около семи. Он хотел, чтобы я осмотрел его дома управителя. Старик намеревался приступить к своим обычным обязанностям, как вдруг почувствовал себя неважно, и господин Мэй велел ему лечь в постель. В такой обстановке, как ныне, люди, разумеется, склонны подозревать самое худшее. Я смотрел пациента и обнаружил у него самую обычную простуду, что бывает нередко в это время года «Потом господин Мэй любезно пригласил меня поужинать с ним, поскольку управляющий был болен, а все прочие слуги отправлены в загородный дом в горах. Нас обслуживала лично госпожа Мэй. Должен признаться, чувствуешь себя крайне неловко, когда за тобой ухаживает сама хозяйка. Где-то около девяти мы закончили ужин, и господин Мэй заявил, что намеревается подняться к себе в кабинет» который находится на втором этаже в восточном крыле. Он сказал, что собирается немного почитать перед сном и остаток ночи проведет там на диване. «Сегодня у меня был тяжелый день», — сказал он жене, «и ты сможешь как следует выспаться одна в главной опочивальне». Господин Мэй был человеком очень заботливым. Мой повелитель всегда... Лю подавил вздох и продолжал, попрощавшись с господином Мэем. На обратном пути я заглянул к дому-управителю, комната которого находится прямо у главного входа, и встревожился, обнаружив, что у него поднялась температура. Я немедленно прописал ему жаропонижающее и присел у его постели, решив подождать, пока лекарство начнет действовать, — И все это время в огромном особняке, который обычно гудит, как улей, стояла мертвая тишина. Мне даже почудилось, что это предвещает какую-то беду. И вдруг из восточного крыла донесся женский крик. Я выскочил наружу, и в центральном дворике встретился с госпожой Мэй. Она была в ужасном состоянии, она... «В котором часу это произошло?» «Время приближалось к десяти, мой повелитель. Рыдая, она сообщила мне, что только что обнаружила мужа мертвым в зале у подножия мраморной лестницы. Пока мы шли туда, она рассказала, что прежде чем отправиться спать, собиралась подняться к нему в библиотеку, проверить, не нужно ли ему чего-нибудь». Однако, войдя в зал, обнаружила, что он лежит на полу. Она закричала и помчалась к главному входу в надежде, что домоуправителю стало немного лучше. «Все понятно. Вы осматривали труп?» «Очень бегло, мой повелитель. Он ударился головой об острый набалдашник лестничной балясины у основания лестницы. Я сразу заметил, что у него раздроблена лобная кость». Похоже, что он скончался на месте. Очевидно, сердечный приступ застиг его в тот самый момент, когда он спускался по лестнице, потому что я заметил, что потухшая свеча лежит на верхней лестничной площадке, а одна туфля валяется посредине лестницы. Должен откровенно признаться мой повелитель, что этого вполне следовало ожидать. Недавно господин Мэй жаловался мне, что его мучают сильные головные боли, и я посоветовал ему быть поосторожней, ведь ему уже почти семьдесят. Но он не внял моим предостережением, продолжая настаивать на том, чтобы лично контролировать распределение продуктов, чем и занимался с раннего утра до позднего вечера, и при этом еще терпеливо выслушивал стенание этой до кучливой публики. Он был таким заботливым. Истинный благодетель. Какая чудовищная утрата, мой повелитель. Довольно. А что вы делали потом?» Я дал госпоже Мэй успокоительное снадобье, мой повелитель, затем еще раз навестил старого дома управителя и, увидев, что он мирно спит, дал указание госпоже Мэй ничего не трогать и немедленно направился в судебную праву, чтобы вызвать судебного врача. Но там все были страшно заняты, и отыскать его мне не удалось». Мне сказали, что он ушел к месту массовых трупосожжений, поэтому я вернулся к себе домой, а рано утром снова отправился в судебную праву. Судебный врач оказался на месте, и я проводил его в особняк Мэя. К счастью, домоуправитель окончательно поправился и сам пошел в похоронное бюро для завершения всех необходимых формальностей. Судебный врач в моем присутствии осмотрел труп и обнаружил, что... Я уже читал его отчет. Благодарю, доктор Лю. На этом закончим. Меня очень беспокоит госпожа Мэй. Нужно помочь ей организовать похороны и уладить все прочие дела. Пойдите к ней и сообщите, что я пришлю нескольких чиновников из управы помочь ей. Вы бесконечно добры, мой повелитель. Она будет вам крайне признательна. Доктор Лю отвесил низкий поклон и направился вниз по мраморной лестнице. «Лицемерный ублюдок!» — мрачно проворчал Дзяо Тай. «Все, что он вам наплел про спасение девушки от двух трупоносов, гнусная ложь, господин. Это он приставал к ней, а не она к нему, я так и думал», — спокойно заметил судья. «Этот доктор не вызывает особых симпатий». «Поэтому, как ты мог заметить, я и допрашивал его с таким пристрастием, и хотя у него репутация опытного врача, я предпочел не спрашивать его об одной детали, которая меня несколько насторожила в отчете судебного врача. Найди-ка этот отчет, да, Огань? Он должен быть где-то среди этих бумаг». Даогань долго рылся в бумагах, прежде чем ему удалось отыскать официальную форму, заполненную врачом, и протянул ее судье. «Как обычно, коротко и по существу», — одобрительно заметил судья Ди, пробегая глазами отчет. «Послушайте. Труп Мэй Ляна, лица мужского пола, торговца, 69 девяти лет». Лобная кость полностью раздроблена от удара а на навершии лестничной балясины. На остром конце упомянутой балясины обнаружено несколько седых волосков и следы крови. На левой щеке черные пятна, очевидно следы сажи или черной краски, имеются большие синяки – на левом и правом боку, а также множество кровоподтеков на ногах, спине и плечах. Предполагаемое заключение — смерть в результате несчастного случая. Он бросил документ на стол и медленно произнес, разумеется, синяки — следствие его падения с лестницы. Меня же больше интересует происхождение этих черных пятен. «Кажется, перед этим старик был в своем кабинете», — заметил Дзяо Тай. «Очевидно, что-нибудь там писал. Этим и объясняются следы туши у него на лице». «Если растирать тушь в не слишком чистой тушечнице, она иногда разбрызгивается», — добавил дао гань «Вполне возможное объяснение», — согласился судья Ди. «Заделали твои гвардейцы все сточные дыры, Дзяотай?» «Они оснастили все сточные отверстия в центральной части города железными решетками, господин. Даже крыса сквозь них не проскочит. А сегодня наши люди приступили к подобной работе и в старом городе. Я договорился с Мажуном, что сегодня ночью мы вместе отправимся туда и проверим, как у них идут дела». «Хорошо. Надеюсь увидеть вас обоих по возвращении. Мне с Даоганем предстоит завершить несколько административных вопросов. Думаю, что раньше полуночи нам закончить не удастся».